не закончив расследование, не предъявляя обвинения. Забывал и спохватывался, спохватывался и опять забывал. Но Глеб не обижался. Острые чувство вины терзало его. — Там, на чердаке, — сказал он, — сушат белье, значит, веревки. — На чердаке? — переспросил я. — Наверху, там темно и вообще. Покажи дорогу. — Я с вами. Сразу вызвался благородный принц Датской. — Нет, оставайся здесь, — сказал я. Вдруг племянник вырвется на свободу. Придется защищать женщин. Хоть одного мужчину надо оставить. — А я? — тихо спросил покойник. — Разве я... — Да, конечно, ты давно хотел умереть. Вот, может быть, и представится случай. Мы с Глебом отправились на чердак. Когда мы уже выходили из комнаты... Нас догнал голос, который я не мог спутать ни с каким другим на всем белом свете. Осторожно! Одно только слово. Но в нем было все, о чем я мечтал. Тревога, просьба скорее вернуться и нежное обещание ждать. Так провожают на подвиг. Что встретит нас там, на чердаке? Этого никто бы не мог сказать. Сперва мы поднялись на второй этаж, где была комната, из которой обычно неслось «Ах, вы живы! А мы вас, бац, по загривку! Ах, вы еще трепыхаетесь! А мы вас по шее трах!» Из комнаты выползала полоска света. Я заглянул. На столе, который был без катерти и даже не был накрыт газетой, валялась колода карт. Горела лампочка без абажура. Наверх вела лестница без перил. «Сюда!» — сказал Глеб. Мы стали подниматься еще выше по лестнице, которая ворчливо заскрипела, хотя она и не была описана в повести Бородаева. Над ней навис бревенчатый потолок без штукатурки. Да, все здесь было какое-то голое, словно бы не одетое. Стол без скатерти, лампочка без абажура, потолок без штукатурки, лестница без перил. Мы шли вперед без страха. Я сначала нащупывал в темноте ступеньку, а потом уже делал шаг. Одно неосторожное движение, и я бы полетел без всякой надежды ухватиться за перила, которых не было. Наконец мы достигли цели. Чердак был построен в форме гроба, накрытого крышкой. Мы были внутри этого гроба. На меня приятно пахнуло гнилью и сыростью. Я снова был в родной детективной обстановке. Темно, таинственно. Сквозь треугольное окно ветер заносил свисты холодные капли. Природа, стало быть, продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью. На улице, как прежде, шел дождь. Окно было без стекол, а веревки, протянутые через весь чердак, без белья. И тут тоже все было голое и не одетое, словно кем-то ограбленные. Это мне нравилось. Казалось, из мрачных глухих углов на нас вот-вот что-то набросится. Но этого, к сожалению, не случилось. Протянув вперед руки, мы пошли нетвердой походкой по нетвердому земляному полу в глубь чердака. И вдруг я увидел человека. Он висел под потолком в белой одежде и качался. Мужество, которое весь день было со мной, внезапно меня покинуло. — Что? Что это? — прошептал я и отступил назад нетвердой походкой по нетвердому полу. Наверное, слова от ужаса застревали во рту, и Глеб их не слышал. Собрав последние силы, я крикнул. — Что это? — Рубашка, — ответил Глеб. Григорий постирал и повесил. Ветер ее того раздувает. — О, как хорошо, что Наташа осталась там! — пронеслось у меня в мозгу. — Как хорошо, что она не видела моего падения, которое произошло, хоть я стоял на ногах. Глеб торопился отвязать одну из веревок. Он очень старался. Ему нужно было набрать побольше смягчающих обстоятельств. Противоречивые чувства разрывали меня и чуть было не разорвали совсем. С одной стороны, я был благодарен Глебу за то, что он был свидетелем моего минутного падения, но не заметил его, то ли из-за темноты, то ли из-за того, что был занят веревкой. Но, с другой стороны, я понимал, если бы не Глеб, мои нервы не расшатались бы и не дошли бы до такого ужасного состояния. Зачем же он совершил то, что он совершил, с какой целью? Это мне было еще не ясно. Через несколько минут мы спустились в комнату Бородаева. Внук писателя нес веревку, которой мы должны были его связать.